Глава шестая «В смысле не могу?» — опешил я, не совсем еще осознавая, что он хочет сказать. «Не хватает благодати? Не в этом дело!» Опасливо поглядывая на меня, ответил попадос, пытаясь найти нужные слова. «Просто не могу. Я пробовал вернуться, и у меня не получилось». «Но ты же обещал вернуть все, как было!» Я понимал, что меня захлестывает ярость, но не собирался ей потакать. «Ты нас обманул, что ли?» Ну а что ты сделал бы, если бы и тебе демоны грозили, вот-вот вертел ставить промешнок? Попытался оправдаться бог попаданцев, но меня он совсем не убедил. Ах так! сказал я и почти без замаха, но от души съездил ему по физиономии, угодив прямо в нос. Это тебе за мой перенос сюда! прошипел я ему в лицо, наслаждаясь двумя струйками темной крови из его носа. А за ложь я тебя бить не буду. За ложь я стану тебя презирать. «Ну-ка, ну-ка, посторонись», — проговорила силикона, отодвигая меня и подходя к поподосу вплотную. «Я что-то не поняла. Как это ты не сможешь нам помочь? Я тут, понимаешь, его спасение организовываю, а он вон как запел». «Не получается». Одной рукой бог теле Куба прикасался к носу, после чего морщился от боли, а другой жестикулировал. «Туда перенесся, а обратно никак. Не знаю, в чем дело, но, скорее всего, Дзен домедитировался». «Ранди...» Силикона повернулась ко мне и подмигнула. «Дай мне этого переселенца-предателя, я сама с ним поговорю». «Думаешь, добьешься от него чего-то другого?» С сомнением спросил я и махнул в его сторону рукой, выражая свое отношение к Пападосу. «Он просто нас использовал». «Он мне все расскажет», — пообещала богиня, хватая бога попаданцев за шкирку, что, учитывая их тела ксеносов, выглядело достаточно эпично. «А если отмалчиваться станет?» хм, «Я там на кухне ананас видела». «Короче, вертел демонов, ему покажется свечкой от геморроя». «Вы это... чего делаете?» — скричал Пападос. «Я же бог!» «Пошли, бог!» — прорычала силикона, утаскивая его по лестнице на второй этаж. «Поговорим о твоей пастве». Мне было даже интересно, в какую комнату она его утащит и какие аргументы убеждения использует. Но решил не вмешиваться в воспитательный процесс, тем более у меня и без этого хватало забот. Ксения Альбертовна примчалась в родовой дом Игоря Туманова, как только ей сообщили, что Алексей Гагарин ранен и буквально в этот момент проходит лечение Ужданова. Она ехала, стараясь не подгонять водителя, но это получалось не всегда. Еще она размышляла над тем, что надо бы настоять на переводе Алексея в специализированную клинику. Хотя Жданов, наверное, хорош, раз Игорь держит его рядом. А еще она корила себя за то, что поддалась чувствам и обиделась на Гагарина. Конечно, он имеет право знать правду, но при этом было бы лучше, чтобы он сам спросил ее, а не копался в их прошлом». Алексей разместили на первом этаже в пустовавшей комнате, переделанной сейчас под палату. Таких палат после вылазки в мир, захваченных демонами, стало много. Но только это одноместное. Первым делом она вытащила гостинцы, которые купила. Заварила лечебный чай по семейному рецепту и стала готовить специальную целебную смесь, которая должна была придать Гагарину силы бодрости. «Я так распереживалась», – она говорила, не глядя на объект своих нежных чувств, предпочитая сосредоточиться на действиях, которые производила руками. «Что даже не с первого раза смогла собрать все необходимое. Я бы раньше приехала, честное слово». «Ой, очень рад, что вы вообще приехали». Алексей сиял, как только что начищенный медный таз. «Боялся, что вы меня не так поняли и обиделись совсем». «Да я все понимаю». Отозвалась Озерова, суетливо перемешивая ингредиенты. «Только пообещайте меня больше не обманывать, пожалуйста!» «Да я же не в жизнь!» Хохотнул Гагарин, останавливая Ксению Альбертовну и беря ее за руку. «Вы мне очень дороги!» Х -х, «А незаметно!» — кокетливо проговорила женщина, при этом ощутимо покраснев. «Другие-то в вашем возрасте службу заканчивают, семьи заводят, детей рожают!» И тут она посмотрела ему в глаза и тепло улыбнулась. «А ты себя совсем не бережешь и не жалеешь, и другим не даешь». «Ксюшенька!» — нежно, насколько мог, произнес Алексей, буквально светясь при этом от счастья. «Я буду просто счастлив, если ты меня будешь жалеть и переживать за меня». Она приблизила свое лицо к нему так, что между их глазами оставалось не больше десяти сантиметров. Видели они только друг друга, а больше в этой вселенной ничего не имело значения. «Только в том случае, если завершишь службу», — прошептала она, и уже потянулась губами к его губам, когда вдруг дверь в палату распахнулась, и внутрь широкими шагами вошел Жданов. «Ой, извините!» — крякнул он, поняв, что вошел не очень вовремя, но вместо того, чтобы уйти, выпалил. «Алексей Юрьевич, а что вам опять поплохело-то? Я же вас вроде нормально вылечил и на ноги поставил!» Поняв, что его коварный план сорвался в последний момент, Гагарин закрыл глаза ладонью. «Ах так!» — Ксения Альбертовна поняла все в единый миг. «Актер погорелого театра!» И с этими словами она размахнулась и влепила Гагарину по щечину, после чего развернулась и вышла из палаты вон. «Эх, доктор», — проговорил Алексей, вставая с кровати, — «кто ж тебя за язык-то тянул?» «Да откуда ж?» — я знал, — пожав плечами, ответил Жданов. «Вы бы меня хоть предупредили». «Это мы не додумались с Игорем, когда все спланировали», — согласился Гагарин. «Но, с другой стороны, я теперь точно знаю, что она ко мне неравнодушна». «Подвал надо снова залить бетоном», — безапелляционно заявила госпожа Ла Лулиана, когда у меня появилось время на разговор с ней. «Не знаю, как вы его расковыряли, но я бы обратилась в ту же фирму». «Вы считаете, что демоны смогут найти прокол в пространстве, когда он завален тонами породы?» — поинтересовался я, так как считал, что завал, устроенный Гагарином, надежнее любого бетона. «Или почему вы так в этом уверены?» «По нескольким причинам», — вздохнула бывшая хозяйка борделя, где я обосновался. «Во-первых, мне нужно заботиться о своих девочках и мальчиках, а я не могу этого сделать, потому что демоны могут валиться сюда в любую минуту. И это уже во-вторых. Я сама демон, я знаю, на что они способны. Гарантирую, они не успокоятся, пока не разберут всю гору по камешку». «И сколько у них на это уйдет времени?» — скептически проговорил я. «Сто лет, тысяча». «Вы очень плохо представляете себе их упорство», — ответила мне Лалуляна. «Их там орды и орды. День-два, и они будут тут, если не раньше». «Хорошо», — сказал я, понимая, что она может быть права. «Я обязательно учту ваше мнение при принятии решения». При этих словах она надулась, так как не привыкла, чтобы кто-то с ней разговаривал в подобном тоне. «Давайте лучше обсудим, как мы с вами устроим ваших подопечных». «С этим все сложно». Она тяжело вздохнула и посмотрела на меня странным взглядом. «В связи с тем, что особняк вы отдать не хотите...» «А с чего?» — я приподнял правой бровь. «Я его купил на свои деньги, при этом готов вернуть вам все, что вы тут оставили. Но сам особняк под бордель я вам не отдам. Но помогу найти здание под новой». «Вот пока этого не произойдет, мои свое состояние не улучшат». Она пронзительно посмотрела мне в глаза, словно пыталась сделать так, чтобы я почувствовал свою вину за это. Но я не собирался, так как рисковал жизнью, чтобы вытащить ее и всех подопечных. «Ваш доктор очень хорош, не скрою. Его целительские таланты просто на высоте. Но вы же знаете, как могут излечиться искусители». «Не вчера родился», — сообщил я полносмешливым тоном. «Но согласитесь, для вас я сделал гораздо больше, чем вы могли бы от меня требовать. Так что предлагаю, сохраняя мир между нами, сотрудничать для вашего дальнейшего устройства. Если вы помните, я даже отдал вам почти весь второй этаж». «Это был рабочий», — скривилась Лулулиана, но затем быстро покачала головой, словно осаживала сама себя. «Впрочем, вы правы, мне не на что жаловаться. Я слишком многого хочу. Если бы не вы, то, скорее всего, многих из нас уже не существовало бы». «Я рад, что мы смогли друг друга услышать», — кивнул я и повторил, чтобы она отметила для себя мои слова. «И еще раз отмечаю, что весь ваш реквизит я вам возвращу, так что нам нужно найти лишь подходящее здание». «А я еще раз повторяю», — сначала она нахмурилась, но затем улыбнулась, причем тепло и по-свойски что подвал нужно снова залить бетоном, а сверху еще заклятие положить для верности. Демоны слишком упорные, они не потерпят того, что добычу у них из-под носа увели. Разрешишь действовать? «Хорошо», — согласился я, видя, что для нее это важно. «Пусть будет так». В коридоре в этот момент послышались какие-то странные возгласы. «Прости», — сказал я, понимая, что это потребует моего внимания. «Дела». Луляна кивнула и встала. В этот же момент в мой кабинет валилась силикона и бросила измученного пападоса на ковер к моим ногам. Ай, все поняла, не смею больше отвлекать, заявила бывшая хозяйка борделя и поспешила испариться за дверью. Не отдавай меня больше ей, заскулил пападос, как только дверь за Лулулианой закрылась. Чудовище этому зеленомордому! Я знал, что ты сволочь редкостная, но она тебе явно переплюнула, скотина!» «Ты что, не узнал богиню современной красоты?» Спросил я, немало удивившись, что бог попаданцев до сих пор не в курсе, кто перед ним. «Чего?» Я прямо видел, как его инкубьи глаза расширяются прямо до невероятных размеров. С «Силикона?» «Ой, да зачем ты ему сказал?» На зеленом лице арчанки явно была написана брезгливость. «Да я с ним, после того, что он натворил, как говорят Торки, я с ним на одном поле срать не сяду». «Как скажешь», — кивнул я, полностью с ней соглашаясь и стараясь удержать серьезное выражение лица, настолько неуместным для богини было высказывание. «Лично мне уже давно все было понятно, еще до того, как он устроил против меня слушание в божественном суде». «Да я... да ты...» — Пападос не находил слов, чтобы выразить свое негодование по поводу того, что происходило на его глазах. И тут он повернулся к силиконе. «На ты вообще мразь! Я от тебя такого не ожидал!» «Вот сейчас ты вообще не прав!» – проговорил я, наблюдая, как зеленое колено въехало инкубу под дых. «Если бы не она, я бы ради тебя и пальцем не пошевелил. Так что ты своей жизнью обязан только ей и должен быть благодарен». «Спасибо, блин, большое!» – сквозь зубы процедил он. «Только она такая стерва оказалась!» «Это еще что?» – богиня внезапно успокоилась и села на кресло, оставив Пападоса лежать на ковре. «Я тебе, Ранди, сейчас такое расскажу, ты вообще закачаешься». Поподос на самом деле женщина?» – я сделал драматичное выражение лица. «Не надо ему говорить!» – чуть ли не со слезами попросил бог попаданцев. «Пожалуйста, это должно быть между нами!» «Знаешь...» – игнорируя бога в теле инкуба, проговорила Силикона. «Я могла бы сказать, что ты прав, потому что он ведет себя как баба. Только вот ни одна уважающая себя баба, не говоря о женщинах, так вести себя не будет. Это гребаный стыд!» «Согласен», — ответил я, наблюдая, как Пападос с опаской поднимается с ковра и поглядывает на дверь. «Лучше не рыпайся», — предупредил я его. «Хуже будет. Рассказывай, Силь». «А история такова, что, когда ты сманил на свою сторону Дезика, наш дорогой друг Пападос преисполнился ревности». Она рассказывала это с такими непередаваемыми эмоциями, что я невольно стал улыбаться. «То есть он рассуждал так, что сначала ты, его женщина, приходовал, затем псину...» «Да зика, я не приходовал», — поспешил я заверить Пападоса, чем заслужил взгляд до краев, наполненный ненавистью. «Он на самом деле отличный друг». «Так вот» продолжила Силикона. Этот дурак пошел жаловаться к Дзену, но тот ему, конечно, показал колесо сансары. Вместо осуждения чуть ли не похвалил и сказал, что ты, Ранди, развиваешься, а попадос нет. И это он должен брать с тебя пример. «О, это Дзен жестко!» усмехнулся я, представляя в этот момент глаза бога попаданцев. «За такое и огрести можно!» «Так о чем и речь?» – кивнула мне силикона и потом дернулась в сторону Пападоса так, что тот вжался в спинку кресла. «Наш придурок психанул и всех богов раскидал по ветке вселенной. Зашвырнул все наши амулеты и решил, что так нормально. Теперь хрен знает, кто где есть и как это вообще обратно возвращать». «Да, вот так вот и езди на каникулы». Вздохнул я, а затем перевел взгляд на Инкуба, который, казалось, желает только одного – перегрызть нам глотки, но прекрасно понимает, что против нас двоих у него ничего не получится. «Ты о чем думал, Пападос?» – спросил я его. «Ты понимаешь, что всем мирам ветки теперь конец может прийти?» «А, а что Дзен такой слабый?» – вдруг заявил он, и я понял, что он на самом деле жутко напуган. «Почему он не предотвратил все это? Почему напустил такое?» «Я же тебе говорю, он дебил», — сказала она это силикона в негодовании, потрясая руками. «Он вообще не понимает ничего. У него, кроме я и мне, нет ничего больше в мозгу. Вообще. Привык посылать всех, куда попал, и с нами решил тоже провернуть». «Посторожи его вот тут», — попросил я. «Мне нужно дойти до наших ребят». «А это еще зачем?» — повысив голос, провыл Пападос, чувствуя, видимо, что не все просто так. «Со мною что-то хочешь сделать, да? Отомстить, да?» «Ты слишком жалок, чтобы я тебе мстил». И это было чистой правдой. «Еще совсем недавно мне хотелось подложить Пападосу свинью, но сейчас я видел, что своей собственной жизнью он уже это сделал. Но держать за спиной субъекта, который в любой момент может воткнуть в нее нож, я тоже не намерен». Скоты! процедил он сквозь зубы. Я пошел даже не к Гагарину, а к пожарскому. Алексея я не трогал, так как он должен был выяснить отношения с теткой. Во мне еще тлела надежда, что их роман возобновится, так как они стоили друг друга. Максим находился совсем недалеко, в холле третьего этажа, откуда было отлично видно лестницу. Приветствую, как ты? Спросил я, присаживаясь рядом. «С момента нашего возвращения у меня так и не нашлось времени, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Я знал, что ранений он не получил, но все-таки это был уже не чужой мне человек». «Спасибо», – коротко кивнул тот. «В полном порядке». Он, как всегда, был лаконичен и достаточно холоден в общении, но я чувствовал, что за этим скрывается достаточно дружелюбная натура. Видимо, когда-то давно его очень сильно обидели, и с тех пор он заледенел, если можно так выразиться». Слушай, я тоже не собирался ходить вокруг да около, поэтому выдал всю информацию сразу. Нужен такой препарат, чтобы можно было продолжительное время держать человека в сонном состоянии, что-то вроде медицинской комы. Человека? заинтересованно спросил пожарский, приподняв правую бровь. А инкуба, поправился я и тут же поспешил добавить. Не оралика, естественно. Одного из вновь прибывших «Так понимаю того, кто обещал нас избавить от сопряжений, но не сдержал своего слова. Проницательность этого вояйки меня просто поражала. Он смотрел настолько вглубь, что иногда даже мне при более объемных знаниях такое не удавалось». «Так зачем придумывать велосипед?» – он подмигнул мне. «В смысле?» «Вот-вот, я сейчас даже не понял, на что он намекает». «Ну как?» – он пожал плечами. «Нет инкуба, нет проблем. Устраним с гарантией. Хлопот больше точно не доставит». И тут я понял, что меня так и подмывает ответить «Да, пожалуй, это идеальный вариант, но я не мог этого сделать. Попаду с каким бы негодяем он ни был, не должен быть предан смерти. По крайней мере, не нами. Это должен решать Дзен или вообще высшие боги». «Нет», — я медленно покачал головой, буквально заставляя себя это делать. Пока нужно просто усыпить, чтобы не ожидать от него пакостей. Перестраховаться, так сказать. Хорошо, я сделаю, но мне нужно немного времени. Ответил на это Пожарский и тут же обернулся к лестнице, ступени которой скрипели по чьими то шагами. Это оказался поверенный озеровых, который по наследству перешел и ко мне, как бы смешно это ни звучало. Он снял шляпу и поклонился мне, затем и Пожарскому. Максим пожал ему руку и поспешил удалиться для выполнения моей просьбы. «Здравствуйте», — сказал тот и присел на предложенное ему кресло. «Тут, знаете ли, такое дело?» Он не столько замялся, сколько полез в портфель за какими-то бумагами. «Здравствуйте», — улучив момент, ответил я. «Внимательнейшим образом вас слушаю». «Дело в том», — продолжил поверенный, достав нужный лист что у вашего деда был убыточный заводик по производству интерьерных фонтанов в Вязьме, и последние полгода он был выставлен на продажу. Но покупатель нашелся только сейчас, поэтому требуется ваше личное присутствие на сделке. Я немного напрягся. Дело в том, что когда я принимал дела, хоть и делал это спустя рукава, никакого завода я не видел. Об этом я и поспешил уведомить поверенного. «А почему я не видел завода в перечне имущества?» — спросил я, пристально глядя на пожилого мужчину. — Это же не иголка в стоге сена. — Видите ли, — ответил тот, — в связи с его финансовой убыточностью он находился в залоге у банка под кредитование. Сейчас продажа полностью закроет кредит, и вы погасите обязательства перед банком. — И какая сумма кредита? — уточнил я, заодно интересуясь у Игоря, знал ли он о таком. — Шестьдесят миллионов? — не поведя бровью, ответил поверенный. — Что-то такое было, припоминаю, — ответил Туманов, а, услышав сумму, выргулся, а затем добавил. — Это же сумма за операцию. Он заложил завод, чтобы вытащить меня. Надо ехать выкупать имущество деда. — Хорошо, — коротко ответил я, а затем не удержался от комментария. — Я ставлю особняк с кучей раненых суккубов, надеясь, что они не будут лечиться за счет прохожих, и помчусь в эту, как ее... «А где, вы говорите, расположен этот завод?» — спросил я у поверенного.